Собаки не должны лаять. Турист, бросая быстрые взгляды по сторонам, нёсся по дороге между производственными зданиями, когда из-за очередного угла появился фашист, бегущий ему наперерез. Побежка фашиста неторопливая и расслабленная, глаза полуприкрыты. Фашист, стой, восклицал турист. Ты куда? Фашист остановился, посмотрел на туриста и улыбнулся. Куда? «Спроси, откуда?» «Откуда и куда?» Заглотил порцайку от бабы Гали. «Теперь где-нибудь залягу», — потягиваясь, ответил фашист. «А остальные где?» «Сам не сообразишь», — усмехнулся фашист. «Я ведь не они. Я пищу просто проглатываю. Хоп! И на месте. И залягу я в безопасненьком месте, подальше от столовки». Фашист еще раз потянулся. «Планирую приятный сон посмотреть». «Тебя не приглашаю!» Фашист намерен проложить путь, однако турист заступает ему дорогу. «Фашист! Помоги таракана найти, прошу!» умоляющий проездной стон. «Я уже, кажется, все оббегал!» Фашист поморщился. «А просьбы турист не подлежат обязательному исполнению?» Проговорил он лениво и небрежно, словно через губу перебрасывая слова. «Просите ли я, знаешь ли, не жалую!» Фашист предпринял попытку обойти догкучлю просителя, однако турист быстро сместился в сторону, и вновь оказался на пути разъеженного приёмом пищи собрата. Эх, ну что ты за пёс такой, обернулся фашист к туристу и натолкнулся на взгляд его потемневших и в смере посузившихся глаз. Эй, притормози, приятель, вскрикнул фашист, мгновенно взбодрившись. Мы, собаки, должны разговаривать друг с другом, а не лаять. «Ты накричишь на меня? Я тебя обругаю, что хорошего!» Потом турист и фашист бегали по территории станции, осматривая все закоулки и приближаясь периодически и к бетонному забору. Естественно, в тех местах, где это было возможно. Вдруг фашист, следовавший позади туриста, выкликнул «Стой!». Турист нехотя остановился и повернулся к застывшему в десяти шагах фашисту. «Что случилось?» Ты вперёд-то поглядывай, возмутился фашист. Воткнулся в землю, ноздри растопырил и чашет, понимаешь? Турист повернул голову и вытянув шею, устремил взор в направлении бетонного забора, к которому и направлял он стопы свои только что. И увидел таракана. Террорист стоял около забора по колено в воде и, обернувшись, сверлил взглядом их обоих и туриста, и фашиста, попеременно. В руках у него находилась завязанная в узел посредством рукавов куртка ремонтного рабочего. Турист поспешно попятился назад. Поравнявшись с фашистом, он бросил испуганный взгляд на собрата. Что он задумал? Думает кого убить? Тебя, меня или нас обоих? Высказал предположение фашист, после чего отбежал в сторону и укрылся за столбом линии электропередач. Турист незамедлительно проделал то же самое.